Глава 31. первая. Стаффа Картерма прислушивался к звуку своих собственных шагов, раздававшихся в узких проходах каменных ступеней, которые вели в глубину Макарта. Гравий шуршал под подошвами ботинок. Каблуки странно поскрипывали. Как давно построили этот проход? В камнях несчетное количество ног оставило углубление. Стаффа вступил в Ольков. Он выглядел так же, как и в последний раз. Мэг -ком отбрасывал свет через комнату, в которой он находился, на противоположную стену. Яркий красный свет мигал, вызывая Брайана. Проситель беспомощно ожидал ответа через золотой шлем. Стаффа ощутил соблазн, исходящий от шлема. Довольно долго Стаффа стоял перед машиной, наблюдая за ритмичными вспышками. «Меня нет для этого времени». Еще слишком много нужно сделать. Тем не менее, он стоял перед машиной, теребя бороду. Что ты? Кто тебя сделал? Почему ты здесь и почему участвуешь в делах человечества? И насколько значительная часть ответственности лежит на тебе за катастрофу на Тарге. Став пометнул взгляд на машину, вспоминая, как Брайан говорил ему, что именно Макком отдал приказ, из-за которого население Тарги подняло восстание. Машина координировала отчаянную игру, чтобы заманить в ловушку и уничтожить командующего, и таким образом спасти человечество. «Так ли это?» Стаффа приблизился к машине. «Неужели ты настолько меня боишься? Почему? Даже имея славу Звездного Мясника, какую опасность я представляю для тебя? Неужели ты на самом деле заботишься о человечестве? Или я сам представляю особую угрозу?» «Если это так, машина, то ты была права, что боялась меня. Но расчеты твои неверны. Ты не могла знать, что у меня есть слабость. Эмоция – лишь химическое проявление мозга, нечто подобное твоим электронным процессам». Огни на огромном пульте замигали. Темно-красный огонек, который функционировал как сигнал связи с магистром Брайаном, издавал звуки, завывающие как сирена. Без всякого умысла Стаффа подошел и коснулся золотого шлема. «И тебе не нравится понятие религии», – думал Стаффа, обратив внимание на незнакомую фактуру проводов, опутывающих шлем. «Почему тебя страшит понятие «бог»? Какая тебе разница?» Глаза его скользили по отталкивающей поверхности машины. Сами ее очертания говорили о том, что это не дело рук человеческих. «Что ты?» – размышлял Стаффа, а пальцы его скользили по шлему, ощущая излучаемую энергию. Ответ он получил неожиданно, еще не надев шлем на голову. Легкое покалывание пробежало по его голове, как будто волосы сами по себе стали дыбом. Вытянув руки, он ощущал приливы энергии. «Что ты?» – вслух спросил Стаффа, не отрывая глаз от пустого шара, который он держал в руках. «Какова твоя цель?» Энергетические волны безуспешно бились о его мысли, пытаясь установить контакт. «Как интересно!» – прошептал Стаффа. «Мне следовало бы тебя бояться, но я не чувствую страха. Мы братья, ты и я. Мы сделанные вещи. Возможно, цели нашего существования различны». Он медленно начал опускать шлем себе на голову. В мозгу его нарастала интенсивность ощущений, теплых, всеохватывающих. Наконец они проявились. Стафа! Он заметил присутствие желтовато-коричневых одежд. Она пролетела через комнату, взяла шлем у него из рук, положила его на место. Глаза Кайлы были широко открыты, в них читался ужас. Она задыхалась, молча качая головой и не веря своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» — спросила наконец Кайла, беря его за плечи и тряся. «Будь ты проклят! Если я чего-то и не хочу больше всего, так это чтобы ты потерял свои силы из-за этой... этой...» Он медленно поднял руку, успокаивая ее, поворачиваясь к машине. «Она не причинит мне вреда. Я могу... чувствовать ее». «Конечно можешь», — просыпела она. «Этот шлем — звено связи между различными умами». Машина вторгается в твой мозг, забирает его. Только Брайан оказывался достаточно стойким, чтобы сохранять свою целостность. Он блокировал различные части своего мозга, сохраняя свою неповторимость, и единственность. Остальные... Они... Она задрожала и начала тереть руки, чтобы побороть озноб. Продолжай. Что остальные? Кайла бросила взгляд, полный ненависти на Мэг Комма. Когда машина появилась много лет назад, она захватила Сэдди. Они все стали ее инструментами. Брайан, он тогда был только посвященным, видел и понимал, как на его глазах меняются Сэдди, как они превращаются в пешек. Старые магистры теряли способность мыслить. Задай ему вопрос, и он как попугай повторит то, что выдала машина. Политические акции, которые они предпринимали, диктовались машиной. «Да, ваш магистр Брайан что-то мало похож на пешку». Стаффа хладнокровно подошел к машине и пробежал пальцами по красной панели, которая посылала сигналы Брайану. Другие оставили Макком в спячке, и ни у кого не было времени заняться машиной во время последнего кризиса. Брайан и Хайт основали секретное движение. Они убирали пешек, выполнявших волю машины, умертвили их. И затем... Стаффа наклонился, чтобы получше разглядеть материал, из которого была сделана машина. То ли керамика, то ли какой-то неизвестный ему материал. Но работа была изумительная. Каким-то образом другим приходилось иметь дело с машиной. Брайан считал, что он самый сильный. Он сел рядом, а Хайд надел шлем ему на голову. Они отлично его проанализировали. Они испытали тех, кто не мог контролировать свои мыслительные процессы. Брайан смог противостоять машине. Он сумел сохранить свои секреты, следуя мантре. «Мантре». Она кивнула, чувствуя неловкость. Мнемоническая серия фраз, которая повторяла машина. «Поучительное средство для медитации, чтобы мы все следовали верным путем, правильной дорогой. То есть так, как полагала правильным машина». «По некоторой иронии мантра может и блокировать некоторые мысли. Когда Брайан разговаривал с машиной...» Она медленно отошла назад, бессознательно вытирая свои пальцы о платье. «Мне не нравится разговаривать об этом здесь. Выйдем отсюда». Она повернулась и вышла вон, поднимаясь по узкому проходу. Стаффа на минуту задержался в тоннеле. «Я вернусь, когда это закончится. И тогда, машина, мы посмотрим, кто из нас сильнее». Тогда мы поговорим с тобой о запретных границах.